Два. Башня правосудия. Отец Арнот де Санси, настоятель доминиканского монастыря в Каркассоне, изучал тонкие строгие черты лица стоявшего перед ним человека. Так сколько вам лет? Приподняв одну бровь, спросил он на чистом языке ок. Тридцать восемь. Эмили крастинул в улыбке сжатые губы. Я родился в тысяча триста двадцатом году. Всего тридцать восемь. нахмурился отец де Санси. «Вы уже стали великим инквизитором Арагона. Я полагал, что согласно требованиям Климента Пятого эту должность не может занимать человек моложе сорока лет». Эймерик слегка развёл руками. Стоявший в нескольких шагах, сеньор Деберхавель посчитал своим долгом вмешаться. Отец Эймерик был назначен одним из последних указов папы Климента Пятого, и арагонцы признали дальновидность его выбора. Сеньор Нотариус, это мне известно. Отец Дасанси перевел взгляд на поблескивающие воды реки От, которая лезвием разрезала долину с уже пожухшей растительностью и устремлялась к подножию крепости. Я читал сопроводительное письмо аббата до Гримуара, но вы должны понять мое стариковское удивление. Но не такой уж вы старик. Миссистое лицо сеньора до Берхавеля расплылось в улыбке. Но если вам все же нужен тот, на кого можно опереться, лучше отца Николаса Эймерика не найти. Разговор происходил на насыпном валу Каркассонской крепости у входа в открытую галерею. Отсюда было рукой подать до круглой башни правосудия, которую занимала канцелярия инквизиции. Только что пробил девятый час. После обеденной духоту едва облегчал легкий ветерок. Простите, отец превор, начал раздражаться Эймерик. «Но я хотел бы узнать, зачем меня вызвали. В столовой говорить об этом вы не захотели?» «Вы очень проницательны, хотя и молоды», — вздохнул старик, а его голубые глаза, окружённые сеточкой морщин, лукаво блеснули. «Однако, действительно, пора поговорить о серьёзных вещах. Синьор нотариус, вы к нам присоединитесь?» «Прошу прощения, святой отец, но я должен присутствовать на допросе». Деберхавель слегка наклонил голову на толстой шее. «Тогда увидимся позже в башне правосудия». Старик быстро зашагал покрытой галереей. Эймерик последовал за ним. Через бойницы в толстой каменной стене, тянувшейся по правую руку, можно было разглядеть высоченные постройки, проходы и укрепления в самом центре крепости. В воздухе чувствовался резкий запах серы. «Сейчас мы войдем в помещение, где очень многолюдно», предупредил отец Десанси, остановившись в конце галереи. «Но, смею вас заверить, его постоянно окуривают». «Зачем вы это говорите?» — насторожился Эймерик. «Здесь по-прежнему бывают случаи чёрной смерти». «К сожалению, да. Хотя и довольно редко». С этими словами отец Десанси открыл дверь. От дыма факелов, тошнотворной вони и какафонии голосов Эймерик почувствовал удушье. Круглый зал с очень высоким потолком занимал целый этаж башни правосудия. В помещении стоял полумрак, его освещала лишь пара маленьких окон в глубоких нишах за каменными скамьями. На них ожидали своей очереди люди разных сословий. Крестьяне в грубых холщовых туниках, торговцы в вышитых тюрбанах, мелкие адвокатюшки в чёрном платье держали на коленях свитки. А в центре зала, где за заваленными бумагами столами сидели деловитые молодые доминиканцы, было настоящее столпотворение – Десятки мужчин и женщин хотели узнать, зачем их вызвали, спросить о задержанных или немедленно поговорить с инквизитором. Обычно в ответ они слышали лишь сказанные с раздражением общие фразы. Когда толпа напирала слишком сильно, в дело вмешивалась пара стражников, награждая ударами стоявших в первых рядах. Поначалу появление Приора и Эймерика осталось незамеченным. Потом один доминиканец, увидев их, вскочил на ноги, а его примеру последовали остальные. Чем мы можем служить вам, отец Десанси? Юноша старался перекрещивать громан толпы. Все сразу затихли. Некоторые крестьяне опустились на колени. У кого была шляпа, тот почтительно ее снял. Во многих глазах промелькнул страх. Продолжаете работу? Улыбнулся превор. Мы с нашим знаменитым гостем идем в мой кабинет. Толпа расступилась, освобождая проход в дальний конец зала. где в нише большого неиспользуемого камина скрывалась маленькая дверца. При входе Эймерику пришлось нагнуться. За его спиной кто-то услужливо закрыл дверь. Несколько секунд они шли в темноте, потом свернули в маленькое помещение, куда свет падал сверху. «Вот моё пристанище!» — с улыбкой произнёс отец Десанси. «Не очень удобное, зато вдалеке от любопытных ушей». Комната полукруглой формы была довольно узкой, но с очень высоким потолком. По краям двух бойниц в середине стены когда-то молотком выбили кирпичи, сделав настоящие окна, которые пропускали достаточно света, чтобы разглядеть заваленный бумагами стол, несколько стульев и сумки с книгами и документами, висевшие на стенах. Сев за стол, Приор указал Эймерику на скамью, потом наклонялся вперёд и неожиданно серьёзно начал. «Аббат да гримуар очень хорошо отзывался о вас». «Но мне этого недостаточно. Вы храбрый человек? И насколько храбрый?» «О храбрости человека судят по его поступкам», ответил Эймерик, нахмурившись, но не выказывая удивления. «До сегодняшнего дня храбрости мне хватало». «Хороший ответ», заметил старик. Его лицо немного смягчилось. «Может, вы действительно тот, кто нам нужен. Но я должен предупредить, что для нашего поручения... Если вы согласитесь его выполнить, понадобится много мужества. Я вас слушаю. Эмерик был краток. Пару минут собеседники изучали друг друга взглядами. В маленьких глазах старика инквизитор увидел хитрость, мудрость и проницательность. Значит, придется взвешивать каждое слово и не показывать свои чувства. Ну что ж, ему не привыкать. Вы слышали о Кастре? спросил превор. «Да, в этом городе останавливаются паломники по дороге в Сан-Джакомо-Дикомпостелло, но я никогда там не был». «Как раз туда вы и поедете. Если уж из Арагона вызвали инквизитора вашего ранга, можете догадаться, насколько серьёзно дело». «Ересь?» — Эмирик выгнул бровь. «В том числе. Уцелевших катаров не так много, как раньше, но они продолжают делать своё дело». Кастор, как и весь Лангедок, никак не может забыть о своей давней независимости и не испытывает желания подчиняться французскому королю. Это благодатная почва для ереси. Сколько бы каторов мы не сжигали, тот же появляются новые. Возможно, вы сжигаете недостаточно много. Леденым тоном сказал Эмерик. Знаю, что вас считают неумолимым. Губа привора тронула улыбкой. Но уверяю, мы тоже не сидим без дела. Нет, проблема не в обычной ереси. А в чём же? Похоже, в Кастре появился новый культ, основанный на осквернении крови. Нечто колдовское, дьявольское, невообразимое. Его приверженцев называют масками. Но это общее слово, которое в тех краях используют, говоря обо всём, что пугает. И до сих пор мы ни одного из них не поймали. По телу Эмерика пробежала дрожь, будто в этом влажном помещении со спёртым воздухом ему вдруг стало холодно. «Осквернение крови? Вы имеете в виду священную кровь?» «Нет, я мало что могу вам рассказать, мы почти ничего не знаем. По всей видимости, они разносят болезнь, которая заражает кровь и быстро приводит к смерти. Нечто вроде чумы. Местные называют её «красной смертью». «Колдовство», — пожал плечами Эймерик. Простите, отец Арно. Неужели в Каркассоне, Тулузе или Авиньоне не нашлось инквизитора, способного расследовать это дело? Зачем вы вызвали меня из Рагона? Ваше недоумение вполне понятно. На тонких губах старика снова появилась улыбка. Вас вызвали по двум причинам. Во-первых, вы не француз и не окситанец, поэтому будете судить непредвзято. Мне кажется, это недостаточное основание. холодно возразил Эмерик. «Даже в этой крепости найдутся священники из разных городов». «Действительно. Инквизитор, которого я послал в Кастардаваз, отец Хасинто Карона из Вильядолида. Но есть и вторая причина. По словам Аббата де Гримуара, вы обладаете немалым политическим талантом. Это правда?» «Не знаю. Только мне непонятно, как это может быть связано с сектой кровожадных еретиков». «Вы когда-нибудь слышали о Симоне де Монфоре?» Снова нахмурился отец де Сан-Си. «Если не ошибаюсь, он победил альбегойцев в прошлом веке?» «Именно. Возможно, вам известно, что после крестового похода Симон де Монфор оставил управлять кастром своего брата Ги, которого позже сменил его сын Филипп. Потомок Филиппа, Атон де Монфор, до сих пор правит городом. Его владения включают также Безье», И, собственно Каркасон. Ну и что? не стал скрывать раздражения Эймерик. Его выводило из себя манера старика вести разговор, испытывать подробностями терпение собеседника, заставляя гадать, когда же приор наконец доберется до сути. Наверняка вы знаете, продолжал тот, как ни в чем не бывало, что другая ветвь рода Манфор управляет Британией. Инквизитор кивнул. Что ж? Заканчивать отец д'Ассанси, видимо, не собирался. В тысяча триста сорок первом году в один из самых шикарливых моментов войны, которую Франция уже пятьдесят лет ведет против Англии, Жан де Манфор, сводный брат герцога Британии, вступил в союз с Эдуардом III. После смерти Жана его жена, а теперь и сын продолжают пользоваться поддержкой Плантагенетов. На самом деле можно сказать, что сын Манфора управляет французскими землями по доверенности. Тем более, что он граф Ричмонда. Эдвард для него своего рода опекун. Немного помолчав, привор спросил прямо: "Что вы думаете о продолжающейся войне?" То же, что и церковь, ответил Эмиликс с легкой улыбкой. "Восхищаюсь вашей осторожностью", кивнул старик пристально глядя на инквизитора. "На сомное вы можете говорить без утайки." «В чём, на ваш взгляд, заключается интерес церкви в данной войне?» Несколько мгновений Эймерик колебался, гадая, насколько откровенным стоит быть. «Официальная позиция Виньона нейтралитет», — наконец решился он. «Оба короля католики. Однако Эдуард Английский, воспользовавшись своим выгодным положением, присвоил себе право самому назначать высшее духовенство. Объективный интерес папства заключается в победе французов». Хотя после разгрома при Пуатье и пленения короля Иоанна II это кажется маловероятным. Именно так. Церковь заинтересована в победе Франции. Во взгляде привора теперь читалось откровенное самодовольство. В конечном счете Британь может сыграть ключевую стратегическую роль, так как это своего рода естественный мост в Англию. Вряд ли Жан де Манфора отречется от Эдуарда III. Особенно теперь, когда французская армия истекает кровью, а Францией управляет Дефин. «Здесь-то нам и понадобится Монфор из Кастро», — улыбнулся Эймерик. «Вы приятно удивляете меня, отец Николас?» В голосе старика послышалось уважение, которого раньше не было. «У Атона де Монфора достаточно титулов, чтобы претендовать на герцогство Британии. В прошлом он уже пытался им стать, правда, недостаточно настойчиво». Я думаю, следует подпитывать желание Манфора снова заявить свои притязания. Это может нам пригодиться. Если англичане потеряют Британию, им тяжело придется во Франции. Но есть еще Карл де Блуа, который тоже боролся за бритонское наследство. Два года назад он вернулся из английского плена и твердо намерен получить власть над родной землей. Вижу, вы хорошо осведомлены. Правда, Карл де Блуа аскет, чуть ли не святой. а святые в Британии нам не нужны, тогда как Монфорес Кастро свой человек до мозга костей. Конечно, это не значит, что мы забудем про Блуа. Всегда лучше иметь в рукаве запасную карту». Эмерику начал нравиться этот остроглазый старик. Похоже, его логика была столь же гибкой, как у него самого. «В целом понятно, но прошу объяснить, какое это имеет отношение к кровавой секте, о которой шла речь». «О, самое прямое». — невозмутимо сказал Приор. — Атона Демонфора и его приближённых подозревают в связях с сектой, точнее, в том, что они сами маски, которых люди так боятся. — Это возможно? — одна бровь Америка поползла вверх. — Не думаю. Но да или нет, по сути, не столь важно, как то, что их таковыми считают. При следующем появлении масок мы опасаемся восстания. Как вы понимаете, оно сильно расстроит наши планы. Какой смысл поднимать восстание в Кастре? Рядом и Авиньона и Каркассон, недовольных легко усмирить. Так было еще несколько лет назад, вздохнул старик. Однако теперь на южные деревни часто нападают банды бывших наемников из армий Эдуарда и Иоанна. Среди них восставшие легко найдут себе союзников, пусть и не самых приятных. К тому же на местных Кастро, Гием, Дарманиак. вынашивает тайные планы захватить власть в свои руки. Воспользовавшись ситуацией, он может занять место Монфора, а Гийом далеко не такой преданный нам человек. Тогда мы потеряем не только Британь, но и фактический контроль над землями». Несколько секунд Эмерик молчал, разглядывая сумки с книгами и документами. «В общем, — наконец резюмировал он, — моя задача не в том, чтобы уничтожить осквернителей крови, Главное развеять подозрения, навешенные над Манфором. Мы надеемся, отец Де Санси тщенно сложил руки, что эти две задачи не противоречат друг другу. В противном случае нам останется только полагаться на вашу мудрость. Надеюсь, что не разочарую вас. Эмерик поднялся. Когда вы намерены отправиться в путь? Брюар тоже встал. В ближайшее время, если вам больше нечего мне сказать. «Вы не хотели бы взглянуть на маску?» «Вы же говорили, что не поймали ни одного». Эймерик остановился в дверях. «Есть один подозреваемый. Просто мы не знаем, считать его палачом или жертвой». «Как это?» «Следуйте за мной, и вы всё увидите сами». Старик быстро засеменил к маленькой двери. Эймерик поспешил за ним. Они снова прошли через набитый просителями зал, где воцарилась хрупкая тишина. но вместо того чтобы свернуть вкрытую галерею, приор направился к одному из стражников позади сидящих за столом доминиканцев и прошептал люк, не обращая внимания на толпу. Огромный рыжеволосый парень, видимо фламандец, молчоки вновь проводил Эмирика и отца де Санси к нише, занавешенной потертой тканью, отодвинул ее, пропустил монахов внутрь, а сам остался снаружи. Они оказались в маленьком закутке, где вместо пола зияла большая яма. Из нее торчали концы лестницы. «Придется спуститься», — сказал Приор. «Другого входа нет». Старик поднял рясу, согнулся и полез вниз. После некоторого замешательства Эймерик последовал за ним. Лестница уходила в глубину всего на несколько ступеней, но сюда уже и не долетал шум из зала. Комнатушка внизу без окон и бойниц оказалась лишь немного больше верхней. От дыма закрепленных на стенах факелов слезились глаза — К столбу поддерживающему свод был прикован мальчик. Он сидел на земле в собственных экскрементах, лишь кое-где виднелись пучки соломы, доставалась щербатая миска. По всей видимости, инквизиция уготовила ему суровое обращение. Опираясь на алебарду, рядом дремал стражник в доспехах, который тут же любезно поспешил подойти к приору. Чем могу служить, святой отец? Он что-нибудь говорил? Десанси сделал шаг к пленнику. Нет, только бредил, как обычно. Пожал плечами солдат. Я думаю, он умирает. Эмерик посмотрел на заключенного. Это был мальчишка лет пятнадцати, очень бледный, в изорванной и заляпанной кровью крестьянской одежде. Очевидно, его долго пытали. Пленник тяжело дышал, уставясь глазами в пустоту. По лицу землистого цвета текла кровь. Жизнь ощущалась только в пульсации странно вздутых вен на висках. Как дела, друг мой? — добродушно спросил его приор. Мальчик не ответил. Тогда старик своей тонкой рукой распахнул лохмотье на груди. Костлявое тело, перетянутое цепями, было изрезано глубокими ранами с запёкшейся кровью. Приор молча впился ногтями в один из порезов, откуда тут же потёк алый ручеёк. Пленник вздрогнул и прищурил глаза. Издал какой-то звук. Видимо, стон, только очень хриплый. Чуть-чуть зазвенели цепи. «Я спросил, как дела?» невозмутимо прошептал преор, глядя на кровь, стекающую по пальцам, потом перевел взгляд на Эмерика. Вас это смущает? От неожиданности инквизитор не сразу нашелся, что ответить. Нет, падре. Однако по правилам подобные вещи должны совершаться светской рукой. Вижу вам ничего ж до права. Улыбнулся старик, вытирая пальцы о черный капюшон. Потом повернулся к пленнику. Почему ты не хочешь говорить? «Тебе необходима помощь врача. Только от тебя зависит, получишь ты её или нет». Заключённый мотнул головой, откидывая с лица длинные волосы соломенного цвета. Хотел что-то сказать. Открыл беззубый рот, но из него потекли лишь красноватые слюни. Задыхаясь, он несколько раз кашлянул. Наконец, капая слюной, смог прохрепеть несколько фраз. «Свободное от тела, свободное от тела, больше не слуги и алдобоота». Эти слова отняли у него последние силы. Набухшие вены на висках пугающе запульсировали. Мальчик задрожал, глаза закатились. Короткий вздох, и голова упала на грудь, и изо рта потекла кровь. «Умер», — констатировал отец де Сан-Си, пощупав вялые конечности. Впрочем, когда его привели, было уже ясно, что он не жилец. Эймерику не терпелось уйти отсюда. За время службы в Инквизиции ему приходилось быть свидетелем и даже виновником гораздо более ужасных смертей, но это зрелище казалось каким-то грязным, непристойным. Противен стал и сам старик с испачканными кровью руками, как будто он тоже заразился неизвестной болезнью, а большего отвращения у Инквизитора не вызывало ничего на свете. «Лучше я пойду», — резко бросил он, поворачиваясь к лестнице. Приор удивился, но ничего не сказал. отдал распоряжение стражнику, поднялся наверх и поспешил за Эймериком, который, не дожидаясь своего спутника, быстрым нервным шагом пересёк канцелярию и миновал крытую галерею. Только выйдя на край насыпного вала, Инквизитор почувствовал, что тошнота отступила. Он остановился и набрал полные лёгкие свежего воздуха. Тут, наконец, его догнал Приор и встал рядом. «Вы сказали?» — Эймерик старался говорить спокойно, не желая показывать обуревавшие его эмоции. «Пленник может быть как жертвой, так и палачом. Что вы имели в виду?» Запахавшийся отец де Сан-Си медлил с ответом, вглядываясь в лицо инквизитора, словно хотел прочитать его мысли. «Мальчика взяли под стражу», — наконец прервал молчание старик, «по обвинению в том, что он пил человеческую кровь, хотя все признаки заражения красной чумой были налицо». Мы не знаем, маска он или жертва, если, конечно, маски существуют. Обвиняемый так ничего нам и не сказал. А теперь уже тем более ничего не скажет. Эмерика кинул взглядом за летающее солнце окрестности, чтобы избавиться от ощущения сырости, впитавшейся в каменные стены. Потом повернулся к приору. Отец Арно, вы сообщили достаточно. Я постараюсь выполнить задание, если такова воля церкви, но поеду один и прямо сейчас. Один? Вам нужны сопровождающие. Отряд привлечет внимание, а я хочу приехать в Кастортаина. Прошу вас позволить мне не надевать рясу в дороге. Хорошо. Брио разочарованно кивнул. Также прошу вас разрешить мне носить оружие, несмотря на запрет ордена. Меч? Нет, просто кинжал. Я не только разрешаю вам взять его с собой, но и рекомендую незамедлительно воспользоваться им в случае необходимости, когда вы едете. «Прямо сейчас. Я уже приказал оседлать лошадь». «Но тогда ночь застанет вас в дороге, а это опасно». «Я тоже могу быть опасным, если нужно», — улыбнулся Эймерик. Приорни ответил, но глаза говорили о том, что он в этом не сомневается. Не прошло и часа, как Эймерик рысью пустил коня по каменистой дороге, с западной стороны огибавший горный хребет под названием «Черные горы». «Жара еще не спала». Поэтому он снял плащ и убрал его вместе с рясой и сандалиями в седельную сумку, оставшись в простой саржевой рубахе, перетянутой кожаным поясом, до、да、грубых холщовых штанах. Вылочные шляпа с широкими полями, хоть и доставляла немало неудобств, но скрывала танзиру. Тяжелые сапоги были крепко обмотаны веревкой на лодыжках. Вскоре рубашка на спине намокла от пота. Солнце раскалило камни плато, покрытого зарослями испанского дрога. Никакой другой растительности тут не было. Яркие лучи слепили глаза, позволяя разглядеть лишь темный профиль крепости Ластур, мощного укрепления из четырех замков, которое много лет назад взял Симон де Манфор во время наступления на катаров. Эймерик, сухощавый и неврастеничный, легко переносил жару и даже любил ее. Но после переезда в Орагон она стала ассоциироваться в его сознании с чем-то потусторонним и коварным. скрывающемся в знойном мареве, которое колышется над землей. Чума, оставившая свой след в этих краях, где многие деревни опустили, больше не возвращалась. Но все же инквизитору казалось, что воздух по-прежнему отравлен, и только дождь или холод могут вернуть ему чистоту. Правда, по словам Приора, дождя не было уже много месяцев, и частые трещины на земле напоминали пересохшие губы человека, умирающего от жажды. На этом участке река Арбиэль совсем обмелела, Обманув надежду инквизитора напиться воды, подъем казался бесконечным. Лошадь с каждым шагом дышала все тяжелее. Позади осталась большая деревня, разграбленная и разоренная, видимо, бандой наемников из нерегулярного войска. Толстые стены домов из дерева и глины, называемых в тех краях остали, обгорели. Двери и ставни были выбиты или сломаны. На задних дворах и на гумне валялись трупы домашнего скота. Значит, мародёра искали деньги или ценные вещи, которые легко унести с собой. Похоже, после нападения на деревню прошло не больше трех дней. Над тушами животных раились зеленые мухи, жужжа и перелетая с места на место. Они же облепили единственный человеческий труп, руки которого были прибиты к стропилам сарая. Вороны уже успели искревать лицо, но, судя по одежде, превратившейся в лохмотья, это был пастух. Наверное, он отказался говорить, где спрятано его жалкое добро. Теперь Эймерик повёл коня осторожнее, останавливаясь и прислушиваясь к каждому необычному звуку. Через некоторое время скудная растительность сменилась пышной зеленью буков и дубов, подарившей долгожданную прохладу. Эймерик окунулся в вековую тишину этих рощ. Совершенно один, вдалеке от людей, он всегда испытывал пьянящие чувства свободы. А каждая встреча с человеком, даже мимолетная и случайная, беспокоила и раздражала его. Он знал, что это неправильно, но ничего не мог с собой поделать. Мешала привычка считать всех врагами, пока не будет доказано обратное. Если бы не жажда, ильющиеся ручьями под Эмерикс едва часто чувствовал бы себя на вершине блаженства, наслаждаясь покойом и безмятежностью. Так прошел час. День клонился к вечеру, но низко висевшее над горизонтом солнце еще пекло. Отсюда из рощи гранит черных гор казался усыпанным красноватыми прожилками. Как будто в нем отражалось пламя гигантской жаровни. Проехав еще немного, Эмирик увидел небольшое стадо баранов, вокруг которого бегала тощая собаченка. Да прибудет с вами, господь странник! Крикнул ему худой как щепка пастух на диалекте верхнего лангедока. Что случилось с деревней? Эмирик показал себе за спину. Старик посмотрел в ту сторону. Всего его лицо заросло седой бородой, а глаза были живыми и ясными. В Акабардесе? «Бедные, бедные люди. После чёрной смерти лёгочная чума, после лёгочной чумы засуха. Там оставалось лишь три семьи, которые должны были содержать наёмников капитана де Марлюса из Пик-де-Нор, но они не могли столько платить, и три дня назад капитан разорил деревню». «Вы сказали, наёмники?» – нахмурился Эймерик. «Но кому они служат? Англии? Королю Франции?» «Наверное, и сами не знают. С тех пор, как англичане взяли в плен короля Иоанна, Всё стало так запутано. Капитан де Морлюс воевал с французами, а теперь не подчиняется никому. В Кабриспине живёт Раймон де Канегу, который тоже был на службе у англичан. Есть ещё Жан Левотур, Арман де Найрак, Дон Педро де Барселона. У них теперь нет знамён, но есть крестьяне, у которых можно выпить всю кровь до последней капли. Как делает самый жестокий из них Атон де Монфор. «Синьор Кастро?» – вздрогнул Эймерик. Да, сеньор Кастро. Пастух перекрестился. Простите, путник, скорость темнеет. Я хочу добраться до дома за светло. Конечно. Только скажите, далеко ли до Кастро? Нет, но в темноте не стоит туда идти. Дорога опасна. Переночуйте где-нибудь и отправляйтесь в путь по утру. Последую вашему совету. Да пребудет с вами Господь. Эмерик кивнул старику и, сопровождаемый собачьим лаем, повел коня между баранами. Солнце садилось, под лесок быстро заселяли тени, но духота еще не спала. Правда, воздух уже не был таким сухим. Инквизитор пожалел, что не попросил у пастуха воды. Неожиданно услышав столь резкие слова в адрес Аттона де Манфора, он даже забыл о жажде. Оставалось только надеяться встретить какую-нибудь ручьюк и омыть в нем лицо и руки. Спустившись в ущелье, над которым возвышались внушительные скалы, инквизитор увидел перед собой каменистую равнину, окруженную вязами. прямо по краю неплодородной засушливой земли в тени деревьев стояли крестьянские домики с гумном и задними дворами тропинка ведущая к деревне почти заросла ежевикой не было слышно ни трелей птиц ни жужжания насекомых ни мучения домашнего скота ничто не нарушало гробовую тишину и это все больше тревожило инквизитора непроизвольно прыгнувшись к шее лошади левой рукой он стиснул ножны с кинжалом которые висели на шее незаметные в складках рубахи Ранее приятное одиночество начинало его тяготить. Деревня оказалась столь же пустынной, как Кабардес. Однако никаких следов разбоя Эймерик не заметил. Двери и ставни остолей, их было всего шесть-семь, прикрытые чьей-то рукой, выглядели целыми и довольно прочными. О том, что в деревне давно нет жителей, говорило только заросшее гумно. Не видно было и животных, ни живых, ни мёртвых. Эймерик занервничал ещё сильнее. Торопливо проскакал мимо деревушки и заехал в рощицу. Тени все сгущались. Послышался шум воды. Инквизитор сошел с лошади, измученный жарой и жаждой не меньше, чем он, и привезел ее к стволу дерева. Потом осторожно пробираясь среди зарослей, спустился к реке. Не доходя до берега, встал на колени и выглянул из-за кустов. Чуть впереди между деревьями мелькало что-то металлическое. Похолодев, инквизитор снова спрятался в листве, а потом осторожно высынул голову. Сомневаться не приходилось. По берегу реки, держа шлем в руке, шел какой-то человек. Жорчание воды заглушало шаги. Стараясь не шуметь, Аймерик поднялся и прошел немного вперед, прячась среди зелени. Солнце почти село, но кое-что еще удавалось разглядеть. Мужчина был один. На голове, из-под кальчужного капюшона, кофта свисали очень длинные волосы, заплетенные в косички. Леновое вофвенрок доходил до колен. Висящий на плече меч чуть раскачивался, когда солдат шёл по узкой полоске берега у воды. Река, без сомнения приток Арбиэля, в этом месте разливалась и бурлила. Возможно, в неё впадал какой-то ручей, который загораживали скалы. Внимательно приглядевшись на противоположном берегу, Эймерик заметил большой вооружённый отряд. Опираясь на щиты и мечи, солдаты ждали своего товарища. На одеждах, в основном зелёных, виднелись знаки отличия, у всех разные. Вероятно, это были остатки наемной армии, сборища разбойников и проходимцев всех сословий. Сейчас не самый подходящий момент, чтобы вступать с ними в разговор. Эмерик вернулся, отвезал лошадь и, очень надеясь, что она не заржет, повел ее под усты назад к заброшенной деревне. Ему совсем не хотелось ночевать в каком-нибудь доме, тем более в такую духоту, но выбора не было. В темноте остались казались призрачными. Все они имели вытянутую форму, несколько окон, чтобы сохранить прохладу в жару, и почти плоские крыши. Эймерик дошёл до последнего дома, у которого оказались плотно закрыты двери и ставни, но он и не собирался в него заходить. Повёл лошадь на задний двор, где, как и ожидал, увидел хлев, пустой, с открытой дверью. Света хватало, чтобы оглядеться. Хлев был большим и опрятным, утрамбованный земляной пол покрывала солома, Эймерика опасался, что его лошадь может рухнуть в любую минуту. К счастью, в яслях оставалось зерно, правда, напоить животное было нечем. Лошадь тихонько заржала, заставив Эймерика вздрогнуть, и уткнулась мордой в кормушку. Инквизитор с облегчением вздохнул, подобрал почти прогоревший факел, на котором ещё оставалось чуть-чуть смолы, и, снял с седла сумку и порылся в ней в поисках огнива. После долгих мучений, наконец, удалось высечь искры. Смола загорелась. При свете факела оказалось, что хлев достаточно просторный, чтобы вместить не меньше десяти коров. Здесь даже стоял глиняный горшок с молоком. Инквизитор взял его, понюхал и осторожно отхлебнул. Молоко ещё не скисло. Тогда он выпил содержимое до дна. Утолив жажду, Эймерик внимательно посмотрел вокруг, обнаружил второй горшок побольше, с довольно грязной водой, которую человек пить бы не стал. Притащил его к лошади. Та немного помедленнее опустила в него морду и тут же осушила, о чем возвестила довольная фырканье. Факел догорал. Эмирик собрал всю солому и соорудил некое подобие кровати, а когда собрался лечь, заметил, что в дальнем углу стоят толстые доски. Зачем они здесь? Может, это тайный вход для влюбленных? Пошевелил одну, и конструкция тут же с грохотом рухнула. Вздрогнув от неожиданности, Эмирик увидел проем в стене. Достаточно широкий, чтобы в него мог протиснуться не слишком толстый человек. Видимо, ему всё-таки придётся заглянуть в дом. Тем более, что вернуть тяжёлые доски на место в одиночку вряд ли удастся. Эймерик посветил в нишу факелом, просунул голову внутрь. И не смог сдержать крик. На него смотрели шесть пар остекленявших глаз на бледных лицах, лишённых какого бы то ни было выражения.